Вскоре Гога и Дайна вышли из подземных лабиринтов на белый свет, от которого Дайна крепко зажмурилась. Было раннее утро, солнце только-только еще поднималось из-за горизонта, и тот самый нежный лиловый свет, который бывает только в считанные минуты рассвета, вовсю скользил уже по фасадам зданий и по крышам. После кромешной тьмы и подземелий этот самый ранний солнечный свет показался Дайне просто каким-то волшебным. Получается, что под землей они с Ириной провели всего лишь одну ночь, но Дайне это время показалось просто какой-то вечностью. Как будто не на следующий день она вышла из подземелья, а как минимум через долгих сто лет. «Ну что ты, пойдем?» – позвал за собой наслаждающаяся лучами раннего солнца Дайну Гога. «Сейчас», – ответила она и прислонилась к стене. «Немного к свету привыкну, да в себя чуть-чуть приду, а то голова кружится». После подземного приключения она вдыхала утренний свежий теплый воздух и просто не могла им надышаться. «Звонит мне эта самая Ира вчера вечером и говорит, она тебе в самом деле нужна». Пользуясь возникшей заминкой, во всех мыслимых и немыслимых интонациях принялся передавать Дайне вчерашний разговор с Ириной Гога. «Это она тебя имела в виду?» – кивнул он на Дайну и тут же пояснил. «Я, конечно, очень сильно удивился, чего это она вдруг...» Сначала помогла тебе сбежать, а теперь хочет выдать, где ты находишься. Но виду ей на это, конечно же, не подал. И говорю такой типа «Конечно, давай, буду крайне признателен». С меня причитается, а она такая говорит мне на это «Я тебе немного погодя перезвоню и сообщу точное место, где твоя пропажа находится, будь на связи». И отключилась. «Это было тогда, когда я вчера отдыхала на заброшенной станции метро», догадалась Дайна, вспоминая, что Ирина в этот момент в самом деле отлучалась, сообщив после, что гуляла по местам своей молодости. И вела, как выяснилось, Ирина Дайну вовсе даже не из города, а наоборот к самому центру, планируя где-то здесь под землей пересечься с Гогой. Я такая всю ночь, значит, сижу на телефоне, жду, и только рано утром она снова мне звонит и во всех подробностях сообщает, куда надо идти и где следует дожидаться. Это было тогда, когда я находилась в бомбоубежище. Догадалась Дайна, вспомнив слова Ирины о том, что та пошла на разведку. А я такой еще думаю, нафига она меня в какой-то подземный бункер тянет? И у меня ведь даже мысли не возникло, что таким вот подлым образом она сразу от двух ненужных свидетелей решила избавиться. «От меня и от тебя одновременно». Сказав это, Гога вытянул лицо и вытаращил глаза, всем своим видом показывая, насколько на самом деле были коварны планы и замыслы Ирины. А он даже и не догадывался обо всем этом. «А нам ты нужна была, только лишь по той самой причине, что обладала нужной информацией», — продолжил Гога. «С помощью тебя я хотел весь этот запутанный клубок распутать, а потом преспокойно отвез бы тебя домой и все дела». «Какой еще такой нужной информации интересно, я обладала?» Все еще жмурясь на белый свет, буркнула Дайна. «Если б я в самом деле что-то знала, то непременно сказала бы. Иногда люди и сами не знают, что обладают ценной информацией», сообщил на это Гога и показал направление движения. «Вон моя машина припаркована. Сейчас поедем принимать горячую ванну и переодеваться. А то на тебя, извини, конечно, без слез ты и не взглянешь». Дайна и сама прекрасно знала, что выглядит в этой грязной одежде. С грязными волосами и перепачканным паутиной и пылью и лицом просто ужасно. «Сейчас все сиденья мне перепачкаешь», — едва ли не заплакал Гога, садясь в машину. «Ничего, отстираешь», — сердито буркнула ему на это Дайна. Дайна поняла. От всех этих стрессов и переживаний значительно осунулась и еще более похудела, потому что одежда на ней теперь болталась просто как мешок. Дайна в самом деле мечтала теперь только о теплой ванне, вкусном ужине и мягкой постели, чтобы как следует выспаться и с помощью сна перевернуть уже эту страшную страницу просто безумно долгого, просто бесконечно долгого дня. Они мчались по Москве, и Дайна устала, смотря в окно, думала, что этот город вовсе даже не красавица в кокошнике, как думают некоторые, а нацепившая на себя все свои цацки старушка. Причем старушка вовсе не зловредная, а вполне даже милая и добрая. И очень старенькая. А еще Дайна вдруг поняла, что сама за это время стала какой-то другой, может, чуть умнее и старше, что ли. «Видишь, как я тебе ловко все же нашел», — крутя руль, бахвалился Гога. «Можно сказать, из-под земли достал». «У меня на это талант», — радовался он. «Именно поэтому меня Владимир Михайлович и ценит. Наказывает, конечно, очень часто за всякие косяки, но все равно очень ценит». Без меня, без моих мозгов, он, наверное, никогда уже не узнает, что же на самом деле произошло в этой чертовой квартире, где погиб его сын. И главное, кто это сделал. Я ведь раньше в ментовке работал, в уголовном розыске. Это оттуда у меня способности всякие таинственные моменты раскрывать и пропавших людей находить. И это еще с тех времен у меня остались разные наработки и связи. Раньше бандитов ловил, а теперь сам бандитом стал, усмехнулась на это Дайна. Гога хотел было на эти слова возмутиться, но потом только печально вздохнул. «Просто времена нынче такие. Это раньше были бандиты, а теперь все вокруг. Просто добропорядочные бизнесмены и предприниматели. Меня там в самом деле из-под земли достал. А можешь теперь по своим каналам навести кое-какие справки и разыскать одну одинокую старенькую женщину с болезнью Альцгеймера?» — спросила Дайна. «Она в одном из домов престарелых где-то в Подмосковье находится». И ее, скорее всего, давно уже никто не посещает. Как ее имя и фамилия? Не знаю, но думаю, что таких людей в подмосковных пансионатах не так уж много на самом деле. Теоретически мы можем по всем подходящим вариантам проехать. Просто мне очень нужно выяснить кое-какую важную информацию. Будет сделано, отрапортовал на это Гога.